Рассказ астронавта Народ собрался смотреть на то, как я полечу. Шар был готов. Он подрагивал, рвался наверх на четырех канатах и то морщился, то надувался. Я протискался со своими, сел в лодку, осмотрел, все ли мои припасы были по местам и закричал «Пускай!» Канаты подрезали, и шар поднялся кверху. Сначала тихо, как жеребец сорвался с привязи и огляделся, и вдруг дернулся кверху и полетел так, что дрогнула и закачалась лодка. Внизу захлопали в ладоши, закричали и замахали платками и шляпами. Я взмахнул им шляпой и не успел опять надеть ее, как уже я был так высоко, что с трудом мог разобрать людей. Первую минуту мне стало жутко, и мороз пробежался по жилам, но потом вдруг стало так весело на душе, что я забыл бояться. Не уже чуть слышен был шум в городе, как пчелы шумел народ внизу, Улицы, дома, реки, сады в городе виднелись мне внизу, как на картинке. Мне казалось, что я царь над всем городом и народом. И так мне весело было наверху. Я шибко поднимался кверху, только подрагивали веревки в лодке. Дораз налетел на меня ветер, перевернул меня два раза на месте, но потом опять не слыхать было, лечу ли я или стою на месте. Я только потому замечал, что лечу кверху, что все меньше и меньше становилась подо мной картинка города, и дальше становилось видно. Земля точно росла подо мной, становилась шире и шире, и вдруг я заметил, что земля подо мной стала, как чашка. Края были выпуклые, на дне чашки был город. Мне веселее и веселее становилось. Весело и легко было дышать, и хотелось петь. И я запел, но голос мой был такой слабый, что я удивился и испугался своему голосу. Солнце стояло еще высоко, но на закате тянулась туча. Вдруг она закрыла солнце. Мне опять стало жутко. и Я, чтобы заняться чем-нибудь, достал барометр и посмотрел на него. И по нём узнал, что я поднялся уже на четыре версты. Когда я клал на место барометр, что-то затрепыхалось около меня. И я увидел голубка. Я вспомнил, что взял голубка затем, чтобы спускать его с записочкой вниз. Я написал на бумажке, что я жив и здоров на четырех верстах высоты, и привязал бумажку к шее голубя. Голубь сидел на краю лодки. И смотрел на меня своими красноватыми глазами. Мне казалось, что он просил меня, чтобы я не сталкивал его. С тех пор, как стало пасмурно, внизу ничего не было видно. Но «Ну, нечего делать. Надо было послать вниз голубя. Он дрожал всеми перышками, когда я взял его в руку. Я отвел руку и бросил его. Он, часто махая крыльями, полетел боком, как камень к низу. Я посмотрел на барометр. Теперь я уже был на пять верст над землею и почувствовал, что мне воздуха мало, и я часто стал дышать. Я потянул за веревку, чтобы выпустить газ и спуститься, но ослабел ли я или сломалось что-нибудь, клапан не открывался. Я обмер. Мне не слыхать было, чтобы я поднимался, ничто не шевелилось, но дышать мне становилось все тяжелее и тяжелее. Если я не остановлю шар, — подумал я, — то он лопнет. Я пропал. Чтобы узнать, поднимаюсь ли я или стою на месте, я выбросил бумажки из лодки. Бумажки точно камни летели к низу. Значит, я, как стрела, летел кверху. Я изо всех сил ухватился за веревку и потянул. Слава богу, клапан открылся. Засвистало что-то. Я попросил еще бумажку. Бумажка полетела около меня и поднялась. Значит, я опускался. Внизу все еще ничего не было видно. Только как море тумана расстилалось подо мной, я спустился в туман, это были тучи, потом подул ветер, понес меня куда-то, и скоро выглянуло солнце, и я увидел под собой опять чашку земли, но не было еще нашего города, а какие-то леса и две синие полосы, реки. Опять нерадостно стало на душе и не хотелось спускаться, но вдруг что-то зашумело подле меня, и я увидел орла. Он удивленными глазами поглядел на меня и остановился на крыльях. Я, как камень, летел вниз. Я стал скидывать балласт, чтобы задержаться. Скоро мне стали видны поля, лес, и у леса деревня, и к деревне идет стадо. Я слышал голоса народа и стада. Шар мой спускался тихо. Меня увидали. Я закричал и бросил им веревки. Бежался народ. Я увидал, как мальчик первый поймал веревку. Другие подхватили, прикрутили шар к дереву, и я вышел. Я летал только три часа. Деревня это была за 250 верст. Верста — старая мера длины, несколько больше километра от моего города.